Глава двадцать четвертая «Вот думал я, кто нашего парня убил. Это ритуальное потрошение. Может, что-то связано с языческими культами местными. Вспомнил обряды кое-какие и решил в Краеведческий музей обратиться», сказал отец Роман, пока они с Соколовым шли через зал музея к одной из витрин с экспонатами. Перед ней стоял тот самый попутчик из поезда, с которым они в одном купе ехали и коньячок выпивали. Моё сразу знал эмоционального краеведа даже со спины. Уж очень характерная осанка у него была. Пётр Сергеевич повернулся к посетителю, мои очки блеснули отражённым светом. Если это ритуальное убийство, то надо понять, что это за ритуалы. В чём ритуальность? Кого приносили в жертву и почему? А главное кто? кивнул монах учёному. Похоже, они уже обсудили по телефону тему будущей беседы, потому что лицо Петра Сергеевича выражало не поддельный энтузиазм. Правильно, что ко мне пришли. Я вам сейчас всё расскажу. Я сразу всё понял, всё понял, начну только с самого начала. Придётся послушать, иначе ничего не понятно будет. Медвежи это так нас казаки назвали в 1663 году. А до этого, что тут было, поинтересовался Святослав. Раньше здесь племя Улинов жило, финно-угорской языковой группы. На их языке город Моксотарака назывался, что означает много круглой воды. Это из-за озёр. Улины одной из самых удивительных племён Восточной Сибири. Они безгранично доверяли шаманам, выполнявшим у них функцию вождей. Как и у многих лесных жителей, у них был сильно развит культ медведя. Рассказывая, историк вёл гостей по экспозиции, останавливаясь то у одной витрины, то у другой, указывая на предметы, которые иллюстрировали его рассказ. Необычно традицией у ринов, они брали из леса медвежонка, держали его в клетке, кормили и всячески облажали ровно 10 лет. А в день летнего солнцестояния шаман выходил к специальному деревянному храму. И к нему выпускали этого самого медведя, причём никакого оружия, согласно ритуалу, не выдавалось. За стеклом стенда была размещена небольшая диорама, как раз демонстрирующая деревянный сруб. По-видимому, тот самый храм, столпившихся передние улинов и голову по пояс крупного мужчину, идущего к раскрытой в срубе двери. Из-за темноты и внутреннего помещения в луче света, падающего с улицы, была видна морда здоровенного медведя. Реконструкция была очень детальна и производила довольно сильные впечатления, особенно вместе с рассказом Петра Сергеевича. И что же дальше? – нетерпеливо спросил отец Роман, внимательно рассматривая полуголову шамана и ожидающего его медведя. «Тут и бывало самое интересное», – усмехнулся историк, явно получая удовольствие от произведенного впечатления. «Чертовски жаль. Ой, извините, батюшка. Очень жаль, что нам уже не удастся увидеть, как происходил этот удивительный ритуал». Мы имеем лишь приблизительное представление на основе фольклора и летописей. Итак, шаман входил в ритуальное помещение, где уже находился разъярённый медведь. Двери за ними закрывали, и человек и животное оказывались в полной темноте. Всё племя вокруг храма начинало бить в барабаны и петь ритуальные гимны. Соколов нахмурился и произнёс с большим сомнением в голосе: "Но ведь такого медведя убить голыми руками нереально". Пётр Сергеевич поднял указательный палец и несколько раз кивнул, говоря всё горячее и со всё большей уверенностью. Это мастерство, приёмы и секреты передавались шаманами из поколения в поколение. Традиции оставались неизменными. Получалось, что за тысячу с лишним лет, благодаря естественному отбору и особым упражнениям, улины из рода шаманов были огромными и неустрашимыми воинами, которые всю жизнь посвящали именно тому, чтобы победить медведя. Видя, что его слова произвели на слушателей должное впечатление, краевед поманил их за собой дальше по экспозиции, возобновив свой рассказ. Итак, победивший шаман должен был выйти и швырнуть в горящий костёр сердце и кишки медведя. Сердце и кишки, подчёркиваю, соединив таким образом стихии земли, огня, ветра, воды. Сердце кровоточило и духа, ибо дух медвежий для улинов был свят. После этого шаман ложился лицом в костёр и впитывал эту необыкновенную энергетическую смесь. Значит, ещё 10 лет шаман правил племенем. За стеклом были разложены ритуальные предметы у линов, на которых несложно было заметить обозначение упомянутых стихий, изображения медведя, а также человека, поднимающего руки в победном жесте. К слову сказать, иногда фигуры медведя и человека будто сливались в единое целое, видимо, подчёркивая связь между племенем Улинов и духом их тотемного животного. А если, начал отец Роман неуверенно, ну, если шаман не выходил Петр Сергеевич посмотрел на него с одобрением. Ему очень нравилось, что посетители слушали его внимательно и заметно прониклись удивительной историей. «Тогда входил его помощник», — ответил историк. «Предвижу ваш вопрос. Весь род шаманов мог зайти в храм. Если медведь задирал их всех, начинали заходить обычные жители, воины и охотники. Медведь обязательно должен был быть побежден, даже если бы все племя до последнего мальчика пало от его когтей. Тогда женщины выпускали медведя на волю, а сами шли к соседнему племени». Но такого обычно не случалось. Каждый шаман обладал нечеловеческими способностями и выдерживал до трех поединков в жизни. Да, такие вот нравы. Соколов покачал головой и хмыкнул не то с осуждением, не то с восхищением. Хорошенькие нравы. Непонятно, как же нашим казакам удалось подчинить такое сильное племя. О, эта история еще удивительнее. Петр Сергеевич заспешил к небольшой витрине у окна, а гостям пришлось тоже ускорить шаг, чтобы не отстать. Этот случай я могу рассказать очень подробно, не переставал рассказывать историк, потому что это подробно описано вот в этой летописи. Открыв витрину ключом из увесистой связки, он достал из-под стола внушительных размеров фолиант. Книга была кое-где порвана и сильно потёрта, но выглядела солидно. Переизданы, конечно, пояснил Пётр Сергеевич, осторожно перелистывая страницы. Как известно, племенной союз сулинов был покорен казаками из войска Ермака Тимофеевича. под непосредственным руководством походного атамана Егора Чекана. Когда казачье войско подошло к засики Улинов, к нему на переговоры вышел шаман и предложил уладить дело по-хорошему, чтобы не калечить людей. Договорились, что биться будут самые знатные воины, и если победит казачий представитель Улины, подчинятся новому правителю без возражений, а если победит местный, казаки уйдут. А от воинов Медведи биться вызвался сам шаман, а от казаков он потребовал, чтобы на поединок вышел помощник русского царя, который всё записывает в свитки, которые бредборду. И это кто такой, не понял Соколов. Думный дьяк, сохранился даже его имя Феофан Маслов. Царь Иван Васильевич отправил дьяка для учёта сокровищ и природных ресурсов, которые завоёвывает отряд. Так вот, как ни пытались казаки переубедить шамана, он был непоколебим. Единственное, на что согласились обе стороны, выдать дьяку кинжал. И на утро в огромный тёмный сарай, как того требовала бряд, вошли дьяк и шаман. Что там было, нам неведомо. Ясно одно. Вскоре из двери вышел шаман и швырнул в разведенный ритуальный костер сердце и кишки несчастного диака. Историк тонул пальцем в немного выцветший рисунок на странице книги. Вот видите, миниатюрка даже нарисована. А потом, как требовало обычаи, лег на несколько секунд в костер. Брови отца Романа сошлись на переносице, на лице появилось суровое выражение. «Но получается, что казаки должны были уйти», сказал он, предвидя ответ. «Получается», — согласился Петр Сергеевич. Как говорит ледопись, стояла долгая пауза. Все понимали, что русским нужно уходить. Но также все понимали, что уходить им нельзя. И тогда Чекан совершил подвиг и смертный грех. Когда шаман поднялся и победно распростер руки, казак метнул свой топорик в голову шамана и раскроил ее надвое. «Приступил к клятву», — кивнул монах, озвучивая очевидную мысль, которая его, судя по всему, сильно расстроила. «Да». Земля Улиновых была присоединена к российскому государству, а сами они были крещены. Чекан же, понимая, что должен искупить свой грех, ушёл в монахи, отказался от почёсти и царских наград. Он принял обет молчания и в одиночку за 30 лет выкопал те самые пещеры, на которых сейчас стоит наш монастырь. Поэтому их и называют Чекановы пещеры. Соколов потёр шрам на лице и провёл по своим стрижным почти под ноль волосам рукой. Было видно, что его посетила какая-то мысль, над которой он крепко задумался. Поглядев в разные стороны музейного зала на экспонаты, мимо которых они прошли за время разговора, он наконец-то спросил. «А эта легенда горожанам известна?» Вопрос прозвучал буднично, без нажима, но отец Роман внимательно посмотрел на товарища и кивнул, будто соглашаясь с догадкой. «Конечно», — подтвердил Петр Сергеевич. «Наш бывший директор Краеведческого музея, Лицо учёного сморщилось, будто он проглотил что-то ужасное, горькое или кислое. И хотя он постарался быстро справиться с этой конвульсией, удалось ему это плохо. Сразу становилось понятно, что этот самый бывший директор вызывает у краеведа самые нелицеприятные чувства. Написал пару исследований. Надо ли говорить, что он использовал исключительно мои материалы? Пётр Сергеевич быстро засеменил к столику смотрителя зала, за которым сейчас никого не было, и поднял стопку книжек, которые там лежали. Вот эти книги я вам приготовил. То есть ситуация с убийством абсолютно идентична ритуалу древних язычников. Соколов взял верхнее издание и стал перелистывать страницы, останавливаясь на иллюстрациях и сравнительных таблицах. По этой легенде, получается, произнёс он задумчиво, что городок этот проклят как христианским богам, так и древними языческими богами. Получается, что так. И вот как раз про язычников-то я и хотел поговорить. Дорожка-то к ним ведёт. А ещё точнее, к нашему бывшему директору На последней фразе Краевец сделал обличиющий жест, в котором было слишком много пафоса и театральности, что выдавало сильное волнение. Похоже, в душе Петра Сергеевича обиды и нелюбовь к бывшему начальнику копились годами, и сейчас он почувствовал, что сможет поймать своего врага, что называется на горячем. Э, с вашим этим бывшим директором можно поговорить? поинтересовался Соколов, продолжая листать книгу и поглядывая краем глаза на взволнованного историка. Тот неожиданно рассмеялся, а в ответ на вопросительный взгляд пояснил. «Можно, только у него, как бы это сказать, говорить как есть. Короче говоря, он так в этой своей истории закопался, что уже полностью туда переселился». «Помешался, что ли?» — уточнил отец Роман. «Он и раньше был не того», — кивнул ученый, — «а сейчас совсем». Святослав захлопнул монографию бывшего директора. «Можете рассказать поподробнее, где его можно найти и как его зовут?» Пётр Сергеевич снова запер под стекло старинный флянт и пока щёлкнул ключом в замке ответил: "Найти его можно в избушке в северном лесу, вёрст 5 через чащу". Звали его Иван Евгеньевич Греков, доктор исторических наук. А сейчас его зовут Волхв Яромир, верховный жрец языческой общины Стрелы Улины.